Хотя его уровень стал намного слабее, чем был в четвертом святилище, однако он все равно доходил до десяти тысяч очков, поэтому юноша считал, что точно сможет остановить пулю. Но для безопасности Хан Сень сконцентрировал силу в руке. Он хотел, чтобы сначала она выстрелила ему в руку. Маленький ангел, облаченный в белый боевой костюм, быстро прицелилась и выстрелила».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 И этой целью был хансень их двуручные мечи двигались как молнии было очень сложно избегать таких неожиданных ударов до перехода в альянс на хансеня такие четыре врага не были бы проблемой но теперь юноша оказался в плохой ситуации 100 тысяч очков физической силы было очень мало для того чтобы справиться с такими врагами хансеню удалось увернуться от следующих двух ударов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 Существо с презрением посмотрело на Хансеня. Немного подумав, юноша решил попробовать. А он подумал о геноброне, его тело окутала белая геноброня. Потрясающая сила наполнила тело юноши. О, я действительно могу? Хансень был очень удивлен. Глава 1688. Свет драгоценности.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 Именно это я и пытаюсь тебе сказать. В святилищах не было ген растений. Кристаллизаторы высадили семена в святилищах, поэтому у них и есть жизненная сила. — Ты хочешь сказать, что внутри находится альфа-ген растения? — спросил хансень уставившись на металлический резервуар. Изнутри продолжали доноситься странные звуки. — Я не знаю, но если этот предмет из королевского сада...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 Затем взмахнул левой рукой, создав огонь, который смог осветить то, что было вокруг. Прямо перед Хансенем был высохший труп, который смотрел прямо на парня. "А!" -а! вскрикнул Хансен и хотел отойти. Однако перчатка крепко его держала, чтобы он не делал. Рука оставалась на том же месте. Спустя немного времени Хансен успокоился и обнаружил, что вокруг никто не двигается.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 Король Сицин нахмурился и немного наклонился. Перед ним было человекоподобное существо с черными рогами. «Черный бог, почему ты преградил мне путь?» «Сицин, я слышал, что ты вел себя дерзко», — ответил черный бог, глядя на короля Сицина. «Это не твое дело», — холодно ответил король Сицин. Черный бог рассмеялся.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 Земля вокруг его ног стала покрываться трещинами, которые растягивались на несколько десятков миль. А рука большого небесного черного дьявола продолжала давить, но король Сицин пока еще удерживал ее. Вскоре тело духа начало скрипеть. Казалось, что оно в любую минуту может быть раздавлено. — Сицин, подчинись, и я смогу оставить тебе жизнь! — Громовым голосом, который эхом прокатился по земле, сказала большое существо. — У меня есть еще одно слово — потеряйся, — ответил король Сицин. — Пошел ты! Большой небесный черный дьявол был в ярости, его рука стала давить еще сильнее. Тело короля Сицина продолжало издавать странные звуки и начало дрожать под таким давлением.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 Юноша смотрел на нее, и хотя ему было приятно видеть такое красивое тело, парню стало неловко. К тому же Хан Сень знал эту женщину. Он был довольно близко с ней знаком. Это была Хуан Фу Пин Цин из семьи хуанфу Она была старше его, и они уже давно не виделись. Однако парень даже подумать не мог, что их встреча может быть такой. Поскольку полотенце упало, она открыла глаза, чтобы поднять его.